Погромы и есть погромы. Тема эта скользкая, но обойти ее никак нельзя. Как известно, громили евреев представители всех армий и бандформирований, воевавших на украинской земле. А почему? Еврейские авторы обычно приводят какие-то чуть ли не мистические объяснения. Из них выходит, что первыми словами украинского младенца были не мамо и батька, а бей жидив. На самом-то деле причины чисто экономические. В Российской империи теоретически существовал свободный рынок сельскохозпродукции. Крестьянин, заплатив налоги, мог продавать излишки урожая там, где хотел. Но теория очень часто расходится с практикой. В самом деле, допустим, живущий под Бердичевым справный хозяин Павло или Тарас решил что-то продать. И куда ему ехать на своих лошадях? Ни в Киев, ведь, и ни в Одессу. Он ехал в ближайший город, где был рынок. А там его встречали перекупщики. Автор этой книги – криминальный журналист по профессии. И я прекрасно знаю, как это происходит в наше время. Не мытьем, так катанием на рынке заставит продать товар оптом по той цене, которую назначат перекупщики. Сегодня этим занимаются в большинстве этнические кавказские группировки. А тогда на Украине были группировки еврейские. Они держали 93% торговли зерном, и методы перекупщиков, как и теперь, были разные. Опять же, ростовщиками на украинских землях тоже были евреи. Так что претензии к ним наросли большие. В Западной Украине, как и в Западной Белоруссии, была еще одна тонкость. Там существовало множество крупных поместьй, принадлежавших польским аристократам. Ясно-вельможные паны не сходили до того, чтобы заниматься таким низким делом, как сельское хозяйство. Но деньги-то требовались. Паны полагались на управляющих, а они были, вы поняли. И ведь любой управляющий имением работал так, чтобы и хозяину поступали деньги, и чтобы себя не обидеть. Троцкий, который был сыном управляющего крупным поместьем, Рассказывает своих воспоминаниях, что он слышал от крестьян за своей спиной о своих соплеменниках. В гражданскую войну этими настроениями, разумеется, воспользовалась и разнообразная сволочь, а ее хватало во всех армиях. Грабить евреев было вроде как и святое дело. Это, так сказать, общий для всех исторический фон. Но вот реагировали различные силы на погромы по-разному. Красные за них просто-напросто расстреливали и со свойственной им непосредственностью широко оповещали об этом в печати. Например, в 1920 году, после знакомого нам Буденновского бунта, было расстреляно около 400 конармейцев. Обвинение организации погромов. Неважно, было ли это главной причиной репрессии или нет. Но о данном факте всех широко оповестили, так что другие хорошо задумались. То же самое с поправкой на народное правосудие происходило и у Махно. Махновцы, как и Красные, увлеченно грабили буржуев, не разбираясь в национальности. Не более и не менее того. С ФСЮР было интереснее. Деникинскую верхушку вдохновителями погромов назвать никак нельзя. Но вот, например, генерал Шкуро против них ничего не имел. Руководство белых, как всегда, действовало исключительно лицемерно. Деникин издавал многочисленные приказы, запрещающие еврейские погромы, хотя прекрасно знал, что эти приказы останутся неисполненными, потому что наказывать свои их белые очень не любили. Корпоративная солидарность оказалась выше здравого смысла. Ну а раз так, то все на эти приказы плевать хотели. Но вернемся к Петлюре. Лично он антисемитом не был. Тем более, что Петлюра заигрывал с Антантой, а тут требовалось выглядеть приличным человеком. Но мало ли кем был он сам. Это большевики, в конце концов, сумели создать армию, более-менее похожую на регулярную. У Петлюры это так и не получилось. Его боевые части всегда были формированиями, которые он не слишком контролировал. Даже наиболее боеспособные сечевые стрельцы подчинялись в первую очередь Коновальцу. а он был парнем специфическим. Идеология АУН, которую он впоследствии создал и возглавил, абсолютно ничем не отличалась от нацизма. Да и вообще петлюровская идеология была очень туманной. Тем более, что телевидение тогда не существовало. Это теперь можно втюхать людям по ящику любой бред, а тогда подавляющее большинство населения Украины составляли крестьяне, которые не очень-то верили измам. В Петлюровской армии малоорганизованные и недисциплинированные, защищавшие неведомо кого и неведомо что, было лишь две силы, удерживавшие от полного развала и самоликвидации, авторитет головного атамана и возможность пограбить. Финкельштейн. Впрочем, не всегда погромы случались из-за грабежа. Бывали и идейные причины. 15 февраля в городе Проскурове, Хмельницком, и в его окрестностях началась резня евреев, организованная по прямому приказу атамана запорожской казацкой бригады Самосенко. За несколько дней погрома было убито более тысячи человек. Поводом стала состоявшаяся до этого в городе попытка большевистского переворота, которая провалилась, потому что население красных не поддержало. Ни украинская ни еврейское. Евреев в городе было около половины. Но какая разница? Солдаты Гайдамаки были вновь сконцентрированы на вокзале. В городе происходили аресты, а на вокзале были сервированы столы для угощения гайдамаков. Атаман Симосенко, на этот раз в полном согласии с Киверчуком, вступил в исполнение обязанностей начальника гарнизона. Своё выступление он ознаменовал пышным угощением гайдамаков и казаков и за обедом угостил их водкой и коньяком. По окончании трапезы он обратился к гайдамакам с речью, в которой обрисовал тяжкое положение Украины, понесенное ими труды на поле сражения, и отметил, что самыми опасными врагами украинского народа и казаков являются жиды, которых необходимо вырезать для спасения Украины и самих себя. Он потребовал от казаков присяги в том, что они выполнят свою священную обязанность и вырежут еврейское население, но при этом они также должны поклясться, что они жидовского добра грабить не будут. Рассыпавшиеся по еврейским улицам казаки группами от пяти до пятнадцати человек совершенно спокойными лицами входили в дома, вынимали шашки и начали резать бывших в доме евреев, не различая ни возраста, ни пола. Они убивали стариков, женщин и даже грудных детей. Они, впрочем, не только резали, но носили также колотые раны штыками. К огнестрельному оружию они прибегали лишь в том случае, когда отдельным лицам удавалось вырваться на улицу. Тогда им вдогонку посылалась пуля. Когда весть о начавшейся резне распространилась среди евреев, они начали прятаться по чердакам и погребам. Но казаки их чердаков стаскивали вниз и убивали. В погреба же они бросали ручные гранаты. По словам того же свидетеля Шенкмана, казаки убили на улице около дома его младшего брата, а затем ворвались в дом и раскололи череп его матери. Прочие члены семьи спрятались под кроватями, но когда его маленький братишка увидел смерть матери, он вылез из-под кровати и стал целовать ее труп. Казаки начали рубить ребенка. Тогда старик-отец не вытерпел и так же вылез из-под кровати, и один из казаков убил его двумя выстрелами. Затем они подошли к кровати и начали колоть лежащих под ними. Сам он случайно уцелел. Надо помнить, что Гайдамакам была обещана в Проскурове кровавая потеха над евреями в продолжении трех дней. Но опыт первого субботнего дня, очевидно, превзошел ожидания самого Симосенко и Киверчука. Решено было поэтому в Проскурове резню приостановить. Но в то же время гайдамаки, отведав еврейской крови, разохотились и проявили волю к дальнейшей резне. Не так-то легко, по-видимому, было их остановить. Доклад Уполномоченного отдела помощи погромленным при Российском обществе Красного Креста на Украине Гиллерсона 16 февраля 1919 года. Это самый знаменитый случай. Но вообще-то их было множество. Правительство УНР вроде бы отмежевалось от подобных действий. 10 апреля 1919 года начальник главного управления войск Украинской Народной Республики наказной атаман Мельник издал приказ «Всех, кто только будет проводить погромную агитацию между казаками, задержать и немедленно предать чрезвычайному суду». 17 июня 1919 года Петлюра направил телеграмму коменданту тыла. Приказываю провокаторов немедленно расстреливать, уведомив об этом население. В таких случаях необходимо проявлять твердость и решительность, расправляясь с провокаторами по законам военного времени. Правительство УНР выделило 20 миллионов гривен в помощь еврейскому населению, пострадавшему от погромов. Именно на основе этих телеграмм апологеты Петлюра утверждают, что он был против погромов. Да только вот ведь какое дело. Приказы-то отдавались, но к ответственности не был привлечен никто. Ни атаман Симосенко, ни даже кто-либо из его помощников, которых можно было бы зачислить в стрелочнике. Причина здесь очень проста. Петлюр не мог позволить себе ссориться со своими полевыми командирами. Он прекрасно помнил атаманов Григорьева и Зеленого, Другие тоже могли в любой момент переметнуться к кому-нибудь, благо выбор имелся, или перейти в свободное плавание. Заметим, что от красных разные командиры тоже неоднократно откалывались или перебегали к противнику, но у большевиков хватало сил и решимости гнуть свою линию.